Глава 15. Я не понимаю, чем вы недовольны, господин Раджат, высокомерно бросила преподаватель, едва мы остались одни в аудитории. Я подняла ваш статус на недосягаемую высоту в академии. Вы сделали меня мишенью, холодно парировал я. Преподаватель удивилась. Действительно удивилась. Это не наигранная реакция. А я, глядя на нее, кажется, начал понимать. Магический род Донатх имеет всего 300 лет истории. Они — дети по меркам аристократии и мыслят соответственно. «Что вы знаете о судьбе рода Амэри?» — поинтересовался я. Только теперь преподаватель испугалась. Она и правда не понимала, что сделала. Ответственности это не отменяет но у меня хотя бы общая картина сошлась. «Сейчас совершенно другая ситуация», ответила преподаватель, пытаясь сохранить лицо. «Род Амэри потерял свой козырь на войне?» Да, теоретически ситуация не та. У рода Амэри был выбор, кого спасать. В родовой войне они пожертвовали своим козырем, но вытащили главу рода, и родовой камень им этого не простил. Никто из следующих поколений так и не был принят в основу рода Амери. Магический род с трехтысячелетней историей угас. Физически они живы, но они уже не аристократы. У них больше нет активной родовой способности, их кровь уже не усиливает родовой камень, и со временем они просто растворятся среди простолюдинов бесследно. Что будет при банальном тихом убийстве козыря рода в мирной жизни, никто не знает. Но с какой стати проверять это должен я? Пока никто, кроме моих ближников, не знает, что родовой камень растворен в моей крови. Ситуация выглядит именно так. И от этого я буду отталкиваться. Вы готовы поставить на это жизнь своего рода?» Приподнял бровь я. Донатх сдалась и промолчала. Она прекрасно понимала, что потерю меня ей не простят. И если выяснится, что ее вольное обращение с информацией сыграло в этом хоть какую-то роль, магический род Донатх просто сотруд с лица земли. Одной неосторожной фразой она повесила над своим родом дамоклов меч. «Идемте к ректору», — вздохнул я. Рибира Мехта встретила нас настороженно. Преподаватель молчала и явно ожидала инициативы от меня. «Госпожа Донатх на семинаре во всеуслышание объявила меня козырем рода», — сообщил я суть конфликта одной фразой. Ректор бросила на преподавателя убийственный взгляд, но та лишь еще ниже опустила голову. Она не сказала даже слова в свою защиту. «Чего вы хотите, господин Раджат?» а ректор откинулась на спинку кресла. «Вот так просто!» Я ожидал хотя бы какого-то формального сопротивления. Впрочем, ректор уже показала себя на удивление приятным партнером и крайне щепетильным человеком, так что я к ней несправедлив. «От вас или от Академии?» — приподнял брови я. А ректор бросила еще один взгляд на преподавателя и вздохнула. «Расскажите об этом инциденте подробнее». — попросила ректор. Задача для получения досрочного отчета по дипломатии для господина Капур звучала как расположить к себе человека. Объектом наставницы Донатх выбрала меня. И, видимо, для усложнения задачи, среди всего прочего, обозначила мой статус козыря рода. На несколько секунд повисла тишина. Нас с преподавателем начала потихоньку давить аура ректора. Она, похоже, в отличие от беспечной донат, личные дела студентов читала внимательно. И понимала, что одно дело вольно обойтись с информацией ограниченного доступа. Тут последствия неясны и вариантов много. И совсем другое. Прямо сейчас спровоцировать новую войну между кровными врагами. Чую, за такое ректор прибил бы свою подчиненную на месте. Что с Капур? — напряженно спросила она. «Мы наладили личный контакт на семинаре, насколько это возможно при нашем раскладе. Досрочный зачет господин Капур получил, и ректор выдохнула с облегчением. «То есть проблема у нас одна?» — сказала она. «Да», — подтвердил я. Ректор на несколько секунд задумалась. «Преподаватели я вам сменю в любом случае, это не обсуждается», — кивнула она. «Госпожа Донатх!» — преподаватель подняла на нее робкий взгляд. «Передайте главе своего рода», — жестко начала ректор, — «что если из-за вашей неосмотрительности род Раджат лишится своего козыря, мой клан вас уничтожит». «Хотя нет, на вас хватит и одной меня», — преподаватель побледнела. Когда против тебя выступает маг девятого ранга, тут никакие защитные системы не помогут. Не роду уровня донатых, по крайней мере. При этом преподаватель подняла обреченный взгляд почему-то на меня. Она что, до сих пор надеется, что я преувеличиваю? И предполагала свести все к недопониманию между нами даже после того, как увидела первую реакцию ректора? С другой стороны, бояться ей пока рано. Конфликт не вражда, и уж тем более не война. Если за время моего обучения в Академии со мной ничего не случится, этот родовой конфликт сойдет на нет сам собой. Да, отношения между нашими родами останутся напряженными, но до сих пор мы вовсе не пересекались, так что это точно не повод для расстройства. А угроза ректора вполне может так и остаться, только угрозой. — Вы свободны, — добавила ректор. Преподаватель молча поклонилась и вышла из кабинета. — Итак, господин Раджат... Едва заметно улыбнулась ректор. — Я хочу знать, кто меня так подставил на самом деле, — прямо сказал я. И я, и ректор прекрасно понимали, что сама по себе аристократка из молодого рода Донатх Так вести себя не могла. Или у нее есть мощное покровительство, или еще что-то, что позволяло ей чувствовать себя в безопасности. Настолько беспечными и высокомерными на ровном месте не становится. К тому же, кто-то же ей сообщил, что я — козырь рода. Этой информации нет и не может быть в моем личном деле в Академии. Эта закрытая информация допуска допуск к ней имеет очень ограниченный круг людей. То, что сделала госпожа Донатх, однозначно было выгодно не ей, а кому-то другому, кому-то куда более значимому, чем рядовой преподаватель. «Очень интересный вопрос», — понимающе кивнула ректор и хищно оскалилась. «И будьте уверены, я тоже очень хочу знать на него ответ». Грузный седой старик стоял у окна и задумчиво смотрел на улицу. На нем была плотная тесная рубаха с воротником-стойкой, которая напоминала китель какой-то несуществующей службы и широкий кожаный пояс поверх нее. Темно-серые штаны казались обычными и внимания не привлекали. Все подчиненные привыкли видеть его именно таким. Он даже доклады принимал, стоя спиной к подчиненным. Поначалу это многим казалось пренебрежением, но если однажды он все-таки оборачивался, то люди быстро меняли свое мнение. Никому не нравится вышедшая из-под контроля сила восьмого ранга. Лучше пусть в окно смотрит. В дверь постучали, и она практически сразу открылась. Посетитель сделал три шага и замер на расстоянии нескольких метров от хозяина кабинета. Старик по-прежнему молча смотрел в окно. «Задание не выполнено», — доложил вошедший. «Причины», — спокойно уточнил старик. «Родового камня в особняке не обнаружено». «Как это?» Легкий интерес в голосе старика заставил посетителя содрогнуться. Проникновение было трехслойным, — ровно пояснил докладчик. Первый слой отвлек гвардию, второй — мальчишку. Третьим шел элитный диверсант, который без помех обыскал весь особняк. Камня там нет. Его не заметили. У Раджат самих диверсанты экстра-класса. Они не живут в особняке. Охрана не их задача. — То есть ты ручаешься, что камня там нет? — в голосе старика зазвенела сталь. — Не дай забытые боги в такой момент ошибиться. — Ручаюсь. — твердо ответил докладчик. «Очень странно», — задумчиво сказал старик. «Неужели мальчишка хранит его в имперском банке? Вполне возможно. Это же позор для рода. Зато надежно. А для столь слабого рода не такой уж и позор. Спориться со стариком было сложно, а совсем уж непринужденно это делать не получалось ни у кого». Однако именно такие рабочие обсуждения тот ценил. До определенного предела, пожалуй. «Да, пожалуй», — после двухсекундной паузы кивнул старик. Выждав еще пару секунд, докладчик спросил. «Наши дальнейшие действия...» «Отбой! Имперский банк даже нам не простят. Да и достоверной информации, что камень там у нас нет». «Заказать ее?» — Да, напряги аналитиков. — И? — Да, и не только аналитиков. Нетерпеливо кивнул старик. — Сделаю в лучшем виде. — Благодарю. — Свободен. Прием в родовом поместье Мехта меня поразил еще издали. Над довольно высокой каменной стеной по периметру территории возвышались слоны. — Я думал, тут будет обычный скучный светский прием. А нет, не угадал. Гостевая парковка располагалась вплотную к стене снаружи. До ворот нужно было пройти всего сотню метров. И всю эту сотню метров я только и делал, что усилием воли держал голову прямо. А очень хотелось запрокинуть ее и рассмотреть слонов. Одетый в расшитые национальными узорами шальвар мисс слуга встретил меня на входе. Он принял мою карточку приглашения и глубоко поклонился, пожав свои руки. Старый традиционный поклон. Я такой в этом мире еще не встречал вживую. Когда я вошел на территорию поместья, глаза разбежались сразу. Слоны стояли вдоль стены каждые полсотни метров и были накрыты каким-то подобием попон, расшитых в национальном стиле. На этих попонах сидели, видимо, факиры, то и дело выпускающие в небо струи огня изо рта. Из глубины двора доносилась какая-то характерная индийская музыка. Мне на миг показалось даже, что я узнал классическое «Джимми, Джимми» из своей реальности. Моя мать в прежнем мире очень любила этот приставучий мотивчик, а сестренка индийские сериалы смотрела. Я встряхнулся, перевел взгляд дальше и снова залип. Между гостями сновали девушки, одетые в многослойные парадные сари. Эти красотки, похоже, разносили закуски и напитки, но все подносы они держали на головах. Причем не всегда даже руками их там поддерживали. Стоило мне задержать взгляд на ближайшей служанке, как она подплыла ко мне и опустилась на одно колено. Поднос оказался на уровне моей груди, и там действительно была еда. Хм, удобно. Я взял с подноса небольшое блюдце, кинул на него пару треугольных пирожков и кивнул девушке. Она плавно поднялась, пожала свои руки вместо поклона и пошла прочь. Следом за ней около меня оказалась другая девушка. Судя по тому, что мне было видно, у нее на голове были напитки, уже разлитые в разномастные чашки. Она точно так же встала на одно колено. А я внезапно понял, что эти чашки полны чуть не до краев. Как с этим вообще можно ходить? Я ведь только что видел, она очень шустро передвигалась. Выбрав себе напиток, я отпустил служанку и двинулся вглубь территории. Нет, мне не показалось. Ту самую «Джимми, Джимми», «Ача-ача» сейчас и играла небольшая группа музыкантов. А рядом с ними танцевали юные девочки в полупрозрачных развивающихся сари. Точнее, ткань сама по себе была полупрозрачная. Но там было столько слоев, что аж обидно. Ничего не видно же. Так, Игорюха, стоп. Увлекательное зрелище, кто бы спорил, но ты сюда не за этим пришел. Я кинул уже более-менее сосредоточенным взглядом двор и с облегчением выдохнул. Гостей было пока еще довольно мало, и никого из них я не проигнорировал по пути к танцевальной площадке. Уже хорошо. Дальше я перемещался уже аккуратнее, больше вглядываясь в лица, чем вникая в местный колорит. Прием он везде прием, и базовые правила фактически одни и те же. Кому-то я могу подойти познакомиться, кому-то нужно кивнуть издали и ждать ответной реакции после которой, возможно, появятся варианты, а в отдельных случаях лучше даже поблизости не отсвечивать. Как с императором, например. Большинство гостей прибыли с женами или даже с детьми. Младше шестнадцати тут никого не было, но это я скорее знал, чем видел. Так-то некоторым юным девушкам вполне можно было дать лет двенадцать-тринадцать на вид. Были и такие одиночки, как я. Искать себе спутницу на вечер я поленился, если честно. Как начал прикидывать, кого могу пригласить из сокурсниц, например. И что за подобным приглашением может последовать, аж голова разболелась. Ну, их всех. Император прибыл на прием последним. И, как ни странно, он тоже был один, хотя и жены, взрослых, но еще не замужних дочерей у него хватает. Я с интересом наблюдал за круговоротом, который закрутили вокруг императора главы мощных кланов. Отработанное действие, похоже. Они как-то быстро и молчаливо распределили между собой очередность разговоров и теперь просто ждали своего часа, фланируя неподалеку. — Господин Раджат! — раздался голос рядом со мной. Я обернулся. Вот уж кого я не ожидал здесь увидеть, так это куратора Академии магии по боевой подготовке. Просто преподавателей сюда не приглашают. А его рода в списке древних я почему-то не видел. Очень интересно. Господин Хатри приветственно склонил голову я. Не ожидал вас здесь увидеть, — тонко улыбнулся куратор. Взаимно. Отразил его улыбку я. Хатри чуть прищурил глаза. А чего он ожидал в ответ на свою подколку, что мальчишка настолько проникнется атмосферой приема у великого клана, что по умолчанию всех гостей запишет в «небожителей»? Меня-то как раз слегка раздражали эти самые гости. Никто из них ни в чем не виноват, разумеется, но осознание того, насколько жалок мой собственный род на их фоне, приятным мне назовешь. И тут такая удобная мишень, Хатри. Понятия не имею, кто он такой, но конкретно на этом приеме именно я выше его по статусу. «Так что вы здесь делаете?» — усмехнулся Хатри. «А вы, господин Хатри». Вновь отразил его мимику я. Нет, меня этот человек начинает всерьез бесить. Что за нелепые попытки прогнуть мальчишку при каждой встрече? Я уже было заподозрил Хатри в принадлежности к серьезной спецслужбе, но профессионалы так топорно -то не работают. Или это такая маскировка? Что-то он меня запутал совсем. Перегибайте, Раджат -джи макнул Хатри. «Как и вы, Хатриджи. Куратор уважительно кивнул и неожиданно подмигнул мне. «Приятного вечера, господин Раджат! И вам, господин Хатри!» «Что это было вообще?» Я смотрел в спину удалявшемуся Хатри и пытался понять, что конкретно мне так тихо нашептывает чуйка. «То ли он враг, То ли соперник, то ли потенциальный союзник. Но упускать из виду ха нельзя в любом случае. Ладно, учту. Побродив еще немного, я перекинулся парой-тройкой учтиво приветственных фраз с несколькими членами древних родов, которые были примерно в таком же положении, как и мой род. Древние, но слабые, проще говоря. Познакомился я и с несколькими менее древними родами посильнее, которые проявили ко мне интерес. Причем, похоже, их интерес был именно ко мне, а не к моему роду. Что ж, не самый плохой расклад. Я сейчас ни от каких связей не откажусь. Часа через два ко мне подошел мой сокурсник, наследник рода Сидхарт. Не ожидал, честно говоря. Вот уж кого-кого, а Сидхарт здесь и сейчас имел Полное право даже не ответить мне на кивок издали. «Раджа-джи!» — приветственно кивнул он, остановившись около меня. «Сидхарт-джи!» — я склонил голову и чуть-чуть задержал ее в таком положении. Все-таки наследнику великого клана я пока не ровня. «И почему-то я почти не удивлен!» — с едва заметной улыбкой сказал он. Я вопросительно приподнял брови. — Увидеть вас здесь, — охотно пояснил он. — Сначала Шакти, потом Козырь Рода. — Неудивительно, что Рибира Мехта взяла вас под опеку. Его глаза были холодными и жесткими. И сам он явно злился, хотя и хотел это скрыть. — А ведь я предлагал вам сотрудничество, — добавил он. — У вас неверная информация, Сидхарт Джи, — спокойно ответил я. «С госпожой Мехта у меня исключительно деловые отношения». «Еще скажите, что равные!» — фыркнул Сидхард. Ответить я не успел. «Нет, не равные!» — раздался женский голос сбоку от нас. Я и Сидхард повернулись к говорящей, а ректор, конечно. Какая еще женщина могла так запросто вмешаться в мужской разговор? Любая другая женщина просто не посмела бы, но ректору Академии и магу девятого ранга спустят с рук и не такое. «Я все еще должна господину Раджат», — с усмешкой добавила она. Сидхарт бросил на меня удивленный взгляд, но вряд ли он что-то увидел. «Держать лицо я умею. Хотя удар был сильный, ничего не скажешь». Если после этого приема Рибира Мехта все еще считает, что не уравновесило одно единственное мое плетение полностью, то я ошибся куда больше, чем думал. Правда, куда уж больше-то. На лице Сидхарт крупными буквами был написан закономерный вопрос. Что же у заштатного рода было настолько ценное? А я смотрел на ректора и не понимал, что изменилось. Еще пару дней назад она показала себя очень лояльным переговорщиком и щепетильным деловым партнером. С какой стати сейчас она решила так подставить меня перед Сидхард? Они ведь тоже великий клан, соперничество, какие-то непонятные мне межклановые игры. Вы позволите вопрос, госпожа Мехта, мягко произнес Сидхард. Я оставлю вас, пожалуй, ровно сказал я. — Время неумолимо, госпожа Мяхта, господин Сидхарт. Я склонил голову, дождался ответных кивков, отошел от них. — Пусть играют в свои игры без меня. И так-то втянули, не спросив, а уж обсуждать меня в моем же присутствии — это явный перебор. Правда, я и сам усугубил напоследок. Поставить в обращение женщину перед мужчиной — это тоже некрасиво. Даже если она ректор Академии Магии и один из сильнейших магов страны, а он — юный мальчишка со средненьким даром. Машинально я это сделал, честно говоря. Просто привык ценить людей по их заслугам, а не по формальному признаку. Да и ладно, в конце концов эту мелкую ошибку можно списать на мой выбор стороны в этом споре. И по факту так оно и есть. Я на стороне Мехта. Пока, по крайней мере. Я остановился около одной из площадок, где танцевали девушки. Уже не под «Джимми-Джимми», под какую-то другую мелодию. Незнакомая, но такая же характерно индийская. Я не устаю удивляться, насколько похожи кое-какие базовые вещи в разных реальностях. Ну или эпохах, если мое предположение верно. Стоило мне втянуться в бездумное созерцание плавных движений, соблазнительных изгибов фигурок девушек и полет разноцветных тканей, как ко мне подошел человек. Подошел и молча встал рядом. «Завораживает», — негромко сказал он через пару секунд. Я повернулся к нему. Высокий шатен с волнистыми волосами и холодными, светло-голубыми глазами без какого-либо выражения. «Неприятно, словно дохлая рыба на тебя смотрит». «Господин Раджат», — приветственно склонил голову он. «Я Нанда Каспадия». «Господин Каспадия», — кивнул я в ответ. «У меня для вас есть сообщение, господин Раджат», — злорадно ухмыльнулся он и продолжил. «Ваша двоюродная сестра Амая попросила предоставить ей убежище от вашего деспотизма». «Разумеется, мы предоставили». то за ей и вашему родовому камню многозначительно добавил каспадия